Юрист Лехмуса Лаури Ара покорно проследовал с Харти Кайнином и Медведем из галереи, где оставался, чтобы наблюдать за следственными действиями. И все же теперь на допросе в комнате без окон, сидя перед Харти Кайнином, он явно нервничал. Вероятно, до сих пор он лишь имитировал спокойствие, чтобы Майрины и Элла Лехмусое не переживали. Ара давал однотипные ответы на все вопросы Харти Кайнина вне зависимости от их содержания. Он никогда не встречался с Раухой Колондо. Ее лицо он впервые увидел в пятницу, когда детектив Пауло Пихлая показала ему фото на телефоне. Он не может связать лицо жертвы с именем Раухи Колондо, которое он, это не отрицает, видел в полученном документе. Он не видел этого документа до 11 июня. Он не предпринимал никаких действий с ним, поскольку посчитал и по-прежнему считает его поддельным или, как минимум, не имеющим юридической силы. Он послал скан документа отцу, поскольку бумага относится к тому периоду, когда тот еще работал в Лехмусе. Он не выяснял, кому принадлежит номер, с которого пришло сообщение с документом, и не получал других сообщений об этом ни до, ни после. Изначально он удалил. В подтверждение последнего ответа он буквально швырнул свой телефон на стол перед Хартиканином. То есть вы хотите, чтобы мы поверили, что кто-то неизвестный непонятно зачем прислал скан «А вы не стали ничего выяснять, подытожил Хартиканин. Именно так. Но вы все же переслали его отцу. Именно. И отец ответил так, что если произнести это вслух, на лицо будут признаки разжигания межнациональной розни. Отец человек старой закалки, Вступился пился Лаури завейка, но было видно, что он стыдится. Но не такой уж и старый. Я моложе всего на 10 лет. Вы как юрист знаете, что мы при необходимости можем отслеживать обмен сообщениями и обязательно вычислем отправителя. Спрошу еще раз. Сообщение от 11 июня. Ваш единственный контакт с Раухой Колонда. Да. Хартиканин вздохнул. По-видимому, Лаури Ара тянул время, прикрывая компанию и семью Лехмусоя или по меньшей мере одного из ее членов. Вы рассказали о нём Юхане Лехмусое. Как я уже говорил, нет. Почему? Это странно. Разве главе концерна и тем более сыну Ханаса не следует знать подобном? Мне показалось, в этом не было необходимости. Я уже неоднократно повторял, что не придал значение документу. Следовательно, Юханн Алехмусуа не знает о существовании документа и о том, что Рауха Колонда связывалась с вами за 10 дней до своей смерти. Не знает. На стол села большая муха. Ее спинка переливалась зеленым. Что было в сообщении от Колонда помимо скана? Ничего. Ничего. Никакого текста? Нет. Хартикаинен резким движением накрыл муху перевернутым стаканом. Ара проследил за этим с некоторой завистью. Зачем это могло кому-то понадобиться? спросил Хартикаинен. Что именно? Просто посылать скан, не излагая сути. Бессмыслица какая-то. Лаури не ответил. Он выглядел измученным, его явно одолевала жажда. Хартикаинен осознал, что и сам хочет пить. Кто еще, кроме вас и вашего отца, мог видеть этот скан? Ара по-прежнему наблюдал за мухой, которая нарезала круги внутри стакана. "Никто. Во-первых, я не оставляю телефон где попало, а во-вторых, экран у него блокируется". Ара перевел взгляд с мухи на свой мобильник, лежавший перед Харти Каенином. "Что ж, нам придется задержать вас на некоторое время", сказал Харти Кайнин. "Не хотите кому-нибудь позвонить?" Лаври помотал головой. "Уверены?" Ара не шелохнулся, и Харти Каенин положил смартфон к себе в карман. «Придется подождать. Хотите кофе или воды? Лаури снова помотал головой, но Харти Кайнен все же решил принести графин с водой. Подсунув лист бумаги под перевернутый стакан, он отнес его к двери и выпустил муху на свободу.